Глава восьмая. Экха. То и дело слышала я. Волна благоговейного перешёптывания прошла по моим палачам, зацепив и меня краем уха. Обернуться и посмотреть, что же там происходит, я не имела возможности. Всё ещё привязанная к коновизе, спиной к толпе недомущин. Мужчинами их назвать у меня бы не повернулся язык, после всего содеянного ими над бедной халемой. Пыталась прислушиваться к разговорам за спиной, но быстро поняла всю бесполезность этого, так как в основном они общались на чеченском. Лишь некоторые отдельные слова долетали до меня, сказанные явно вновь пришедшим, изредка, наверное, от волнения, переходящим на русский. «Покупка», «деньги», «хозяин», которого чужак постоянно называл «экха». Я завертелась на месте, стремясь хоть краем глаза ухватить перекупа, но скудный угол обзора не позволял мне это сделать. То, что меня не отвязывали, наводило на мысль лишь о небольшой отсрочке наказания, а не об окончательной отмене приговора. Но чем дольше затягивались разговоры, тем сильнее я начинала нервничать. Ещё 10-15 минут назад я была готова с честью встретить очередной жизненный урок. По крайней мере, была настроена на показательную порку. Но чем дальше всё откладывалось, тем больше я боялась, накручивая себя, вспоминая разодранную до мяса спину халемы. «Я не переживу такого». Липкий страх прошил мое тело насквозь, от макушки до пят, отдаваясь как эхом, мелкой дрожью по всему организму, проявляясь на коже холодным потом. Меня трясло. Гул голосов за спиной нарастал. Громче всех выделялся голос Ихсана. Пришлый явно смог чем-то заинтересовать его, раз тот до сих пор терпеливо выслушивал, периодически успокаивая группу возмущённых собратьев зычным окриком. Те, в свою очередь, раздосадово голдели, как мне казалось, недовольной отменой или отсрочкой экзекуции. Руки, туго стянутые жёсткой верёвкой, убийственно болели, поэтому я старалась как можно меньше шевелиться, чтобы не причинить себе ещё больший урон. Стоя на израненных коленях, лбом прислонилась к столбу и, сдавлено, чуть слышно, застонала. Тело предавало меня. Оно не было готово к таким испытаниям. И это дезертирство организма выводило меня из себя, ведь мысленно я была готова стоять до конца. Моя бравада постепенно сходила на нет, с каждой проведенной здесь минутой. Боль в ногах нарастала, дневное солнце нещадно поля невыносимо жгло кожу. Поэтому даже хорошо, что чужак, заметив моё предобморочное состояние, попросил Ихсана поберечь товар. И меня сняли. Грубо, причиняя боль, срывая верёвку вместе с прилипшей к ней кожей, бесцеремонно откинув ногой в сторону, словно неживую. Казалось, я должна была привыкнуть, что для всех их я неодушевлённый предмет, не имеющий даже имени, безликая зудобера. Я не привыкла но больше не надеялась на хорошее отношение. Развернувшись, сидя всё здесь же, на земле, подняла глаза на своего нового покупателя. Как же жутко звучит это словосочетание, бьёт наотмашь по расшатанным нервам. На меня пристально смотрели чёрные глаза коренного чеченца. Высокий, поджарый, мужчина далеко за пятьдесят, но без единой сединки в смоляных волосах. Явно приезжий судя по дорогой одежде и манере общения из крупного города. Он очень выделялся из общей толпы мужчин, державшись с надменностью, холодностью, разглядывая меня с явным интересом. Заметив мои изодранные голые ноги, слегка нахмурился, осуждающий, покачав головой, поэтому я, смутившись, подтянула колени к себе и натянула на них остатки рваного платья. «Зачем я ему? Хотя какая, в общем-то, разница?» Не все ли равно, кто будет моим очередным хозяином? Еще недавно их сан хотел собственноручно покалечить меня настолько, что вряд ли я бы выжила. Но сейчас, заметив интерес пришлого, вдруг разглядел мою ценность. Алчность в его глазах загорелась огнем азарта, маячившие совсем рядом нежданные деньги, жадно привлекали, заставляя нервничать из-за боязни продешевить. Теперь он захотел выцерапать за меня как можно больше, максимальную сумму которую только можно выжить из неожиданно сделанного предложения. Нетерпеливо размахивая руками, ненасытную набивал цену, и, судя по лицам окружающих, она была просто заоблачной. Чужак хмурился, торгуясь, в конце концов соглашаясь с любой предложенной, но жадный торгаш снова поднимал стоимость, указывая в мою сторону скрюченными пальцами и отрицательно качая головой. Всё это могло затянуться до бесконечности, Но, видя нетерпение играя на жадности Ихсана, покупатель, сделав кому-то подзывающий знак рукой, выставил перед продавцом огромную сумку, наклонившись, расстегнув ее, продемонстрировав тому кучу денег. Ахнула не только я. Слышала, как все присутствующие с трепетом выдохнули, мгновенно замолчав, дружно задержав дыхание в ожидании окончательного решения от старейшины, даже не предполагая ранее, что я могу принести всем им столько выгоды. Тот, переводя сальный взгляд с предложенных ему денег на меня и снова назад, намереваясь урвать кусок побольше, к удивлению всех, отрицательно покачал головой. Я обмерла. Дело совсем не в том, что я хотела снова кочевать от одного хозяина к другому. Просто не могла поверить, что алчный, скупой Ихсан может отказаться от такого подарка. Казалось, вот они, деньги, только руку протяни но он демонстративно отвернулся от сумки, вперив в меня бегающий взгляд. Неожиданный покупатель, нагнувшись, застегнув сумку, с трудом подняв её с земли, развернулся, молча делая шаг в сторону своей машины. Уходит. Шаг. Два. Я отсчитывала его шаги, с искренним разочарованием, понимая, что этот уход — лишь начало отсроченной ранее казни. Но сделать третий шаг чужаку не дали. Ихсан сдался, наверняка понимая, что большую сумму он за меня не выручит, а упустив эту, он потеряет не только деньги, но и уважение. Она и так свалилась на него с неба. Крикнув, остановил покупателя, нетерпеливо подбежал к нему. И я закрыла глаза. Следить за ними дальше не было смысла. Чётко понимала, что моя судьба вновь решена кем-то, не мной. Одного пожатия рук, как факт заключения сделки, достаточно для того, чтобы продать обменять меня как вещь. Экха. Кто он? Мой новый хозяин. Странное, непривычное ухо звучания его имени никак не давало мне покоя. Как показывала жизнь, с каждым новым витком мне становилось только хуже, поэтому все эти вынужденные перемены и неизвестность очень раздражали меня. Зудобера. Услышав обращение ко мне, открыла глаза ища кричащего. Затем, не спеша, с трудом встала на ноги, держась рукой за треклятый столб коновязи и, медленно, едва наступая на израненные стопы, похромала в сторону зовущего меня уполномоченного представителя, моего нового владельца. Покидая это поселение, жалела только об одном, что не могу забрать с собой бедную халему — женщина, собственность мужчины, как бы страшно и дико это ни звучало. Приглашающим жестом была посажена в машину. Заняв заднее сиденье, Окунувшись в прохладу салона, от удовольствия прикрыла глаза. «Кем бы ни было ха рада, что у него есть возможность содержать автомобиль СУФ представительского класса в такой глуши. Я не хотела задерживаться здесь ни минуты, с нетерпением ожидая, когда мой сопровождающий водитель займут свои места. Без сожаления, глядя на ставшее моей вынужденной тюрьмой нищее поселение» на мужчин, радовавшихся подвернувшемуся шансу, баснословно разбогатеть так, что каждому стоящему здесь хватит до конца жизни. Если бы они знали, что я принесу им столько денег, может, и не было бы всех этих многодневных издевательств надо мной. Улыбнувшись своим мыслям, я откинула голову на подлокотник, наслаждаясь запахом дорогой кожи салона. После спёртой вони подвала, где меня держали, духоты и постоянной темноты — Я оценила комфорт, предложенный мне провожатым. Ничему больше не удивляясь, я была готова, что меня заставят бежать за этой машиной. Смотря в окно на мелькающий однообразный пейзаж полупустыни, я задремала. Усталость взяла своё, прихватив моё сознание в пленительные сети беспокойного сна.